Мы можем еще долго жаловаться на судьбу, но изменить ее не можем. Она останется суровой и неумолимой. Ее никто не поколеблет ни упреком, ни слезами, ни доводами. Она никогда никого не щадит, никому ничего не спускает. Поэтому нам следует воздержаться от бесполезных слез, ибо наша скорбь скорее присоединит нас к покойным, чем возвратит их нам. Раз она нас мучает и нам ничем не помогает, следует сразу же отказаться от скорби и защитить душу от напрасных утешений и некоего горького желания скорбеть. Ибо если разум не положит конец нашим слезам, то судьба этого уж точно не сделает. Посмотри-ка вокруг себя на всех смертных. Всюду есть обильный и постоянный повод для слез. Одного тяжелая бедность обрекает на ежедневный труд. Другого тревожит никогда не успокаивающееся честолюбие. Тот страшится богатства, которого он желал, и страдает от того, чего жаждал. Этого мучает одиночество, другого — толпа, постоянно осаждающая его прихожую. Этот страдает от того, что у него есть дети. Тот, что потерял детей. Слёзы у нас иссякнут скорее, чем повод для печали. Разве ты не замечаешь, какую жизнь нам обещала природа, которая пожелала, чтобы первым плачем был плач при рождении человека? Начало, с которым мы появляемся на свет, соответствует весь ряд последующих лет. Такова наша жизнь, и поэтому нам следует быть умеренными в том, что приходится делать постоянно». Имея в виду, сколько печального нам еще грозит, мы должны, если не прекратить слезы, то по крайней мере сдерживать их. Ни в чем не следует проявлять больше сдержанности, как в том, к чему приходится прибегать так часто.